Глава двадцать вторая Тратить двадцать тысяч на билеты для родителей не пришлось. На праздничный вечер Дэл и Несса предложили оставить девочек у них с ночёвкой, чтобы они вдоволь наигрались с джо, джо За детьми присмотрят няня. Ночевать в отеле супруги не собирались, потому что Нессу всё ещё тошнило по утрам. «Сколько нам придётся пробыть здесь?» Кутаясь в Пашмину, спросила Тея, когда они подъехали к зданию бейсбольного стадиона, в котором и проходила вечеринка. «Хочешь, отправимся прямиком в отель?» «Меня долго уговаривать не придется», — сказал Гевин. Они весь день так общались. По негласному соглашению с словом «отель» они называли все, что должно там произойти. Как будто, назвав вещи своими именами, они могли все сглазить. Что-то вроде бейсбольного суеверия, когда нельзя говорить «ноу-хит», когда питчер собирается подавать. Сегодня вечером они снова займутся любовью. Только сможет ли Тея достичь оргазма? Что если нет? Все-таки стоит заскочить для приличия, только ненадолго, пошутил Тея. Что означало «У меня мандраж, не дай бог встречу свою лучшую подругу Рейчел, тогда стычки не избежать». Церемонию награждения пропускать никак нельзя. Придется потерпеть, — ответил Гевин. Что означало «и у меня мандраж». Значит, сразу после нее уезжаем? Это значило «значит, у меня два часа, чтобы успокоиться». Гевин заглушил мотор и посмотрел на нее в темноте. Договорились, — сказал он. Что означало «и у меня есть два часа, чтобы успокоиться». Они вышли из лифта на верхнем этаже административного здания стадиона, и Гевин крепко сжал ее руку. Каждый год устроители банкета превращали просторный вестибюль с высокими потолками в рождественский бальный зал. Гевин провел Тею через лабиринт высоких коктейльных столиков туда, где их ждали Делл и Несса. Парни за столиками махали Гевину или приветственно стукались с ним кулаками. Но их жены и подруги Тейв демонстративно не замечали. Они отводили глаза, стараясь не встретиться с ней взглядом. Их улыбки мгновенно гасли при ее появлении. Впрочем, так было и раньше, но сегодня особенно бросалось в глаза. Она поняла, почему, как только они с Нессой сели, а мужчины пошли за напитками. «Рэйчел и Джейк сильно поссорились», — сказала Несса в своем расшитом бисером платье макси золотистого цвета она выглядела как модель на подиуме не знаю правда это или нет но он вроде бы сказал ей что хочет пожить отдельно и переедет в отель т неожиданно испытал сочувствие к рэйчел они здесь вместе да но сразу видно что у них разлад и она конечно же винит меня спросила т начиная наконец понимать и я налала на нее порчу в день благодарения Несса поморщилась. «Представь, именно такую сплетню я и слышала». Вот как, значит, обстоят дела. Когда мужчины вернулись с напитками, Несса и Тея сразу замолчали. Делл поднял свою бутылку пива и предложил тост. «За наших, красавец, джон За это обязательно нужно выпить!» Гевин подался вперед и чокнулся с Деллом, прежде чем сделать глоток. Затем он наклонился к тее «За самую красивую жену в зале!» Прошептал он ей на ухо, легонько стукнув бутылкой по ее бокалу. И поцеловал, прежде чем она выпила. — А меня совсем забыли, — пошутил Дел. — нес как же я? Тея подняла глаза. Улыбка Нессы была мечтательной, у Дела озорной. гевин коснулся губами виска Теи. У них впереди долгая ночь. В следующие полчаса другие столики заполнялись парочками, но к ним никто не подсаживался. Даже Ян и его жена Солидат уселись в другом конце зала. Обидно. Почему люди такие суеверные? Неужели они всерьез верят, что Тея приложила руку к возможному разводу Джейка и Рейчел? Она быстро выпила шампанское и отправила Гевина за новой порцией. Перед самым ужином два тренера и их жены наконец снизошли до них и спросили, свободны ли места за их столиком. Видимо, на тренерский штаб Порча не распространялась. Ужин закончился, началась церемония награждения. К этому времени Тея выпила три бокала шампанского, повеселела и хихикнула про себя, с удивлением обнаружив, что больше не переживает по поводу оргазма. Церемония началась. Одни награды присуждались за серьезные достижения, другие были шуточные, их вручали в силу глупых бейсбольных традиций. За самую длинную бороду плей-офф, за худший победный танец, Дэл отшутился и отказался принять награду за самую безобразную истеригу в Дагауте, которая случилась в начале сезона из-за неудачной попытки украсть вторую базу. Дагаут — зона на бейсбольном стадионе, где находятся скамейки для запасных игроков, тренеров, персонала команды. Также здесь хранится спортивный инвентарь команды. Кража базы — игровая ситуация в бейсболе. Но каждая награда приближала их к неизбежному финалу, когда будет объявлен большой шлем Гевина, и с каждой минутой ожидания Тея все больше нервничала. Если бы строители обошлись без лишней помпы, она бы как-нибудь вытерпела. Но они ни за что так не сделают. Ведь это главное событие года. Наверняка покажут видео, и она впервые с того вечера увидит эти кадры. Тея так и не посмотрела запись, слишком уж тяжелы были воспоминания. День его триумфа стал днем ее величайшего унижения и боли. И то, и другое существовало в том же пространстве и времени. Так жестоко распорядилась судьба. А сегодня ей снова придется пережить все, да еще и на публике. Гевин, если и нервничал, то не подавал виду. Он не выпускал ее руку, обнимал, постоянно поглядывал на Тею, многозначительно улыбаясь или подмигивая. но «Ну, со следующей наградой все ясно!» — наконец сказал ведущий. «Приз за лучший удар достается...» Зал, как по команде, начал скандировать «Большой шлем! Большой шлем! Большой шлем!» На огромном экране появилась ставшая культовой фотография Гевина, прыгающего от радости в объятиях товарищей по команде. Зал взорвался аплодисментами. Видео переключилось на замедленную съемку. Гевин огибает третью базу и бежит к дому. На полпути подбрасывает в воздух свой бейсбольный шлем, жест восторга, который на следующий день породил тысячу твитов. «Шлем Гевина Скотта уже приземлился?» Товарищи по команде втаскивают его в ликующую, прыгающую, кричащую толпу. Его хлопают по плечу, толкают, обнимают. Подхватив на руки, подкидывают вверх, Гевин срывает с себя футболку, оставшись в черной майке, которая обтягивает каждый мускул. Эта фотография породила уйму твитов «Хочу детей от Гевина Скотта». Под оглушительные аплодисменты и взрывы смеха Гевин шагнул на сцену. Вернувшись к столику, он наклонился и громко поцеловал Тею, но садиться не стал. Ведущий объявил, что пришло время для последней новой награды, которую предложили сами ребята, и учредить которую следовало давным-давно. legends пожалуйста, встаньте!» Все игроки и тренеры встали. Тея взглянула на Нессу, та, недоумевающе пожала плечами, как и Тея, ничего не понимая. «Мы все знаем, что настоящие герои команды — наши семьи, которые до сих пор нас терпят. Совершенно непонятно, как им это удается», — сказал ведущий в микрофон. «Сердце-то остановилось. Что это?» «Вы поддерживаете нас в победах и поражениях. Помогаете пережить стрессы от переговоров. Благодаря вам наши безумные мечты становятся явью, а мы так редко показываем, как любим вас». Сердце Теи глухо колотилось в груди. «Леджендс!» — обратился к залу ведущий. «Выразите свою признательность!» В зале раздался оглушительный свист и улюлюканье. Игроки и тренеры поднимали своих жен и подруг, заключали в объятия, страстно целовали. На лице Гевина мелькнула неуверенность, когда он протянул руку. Тея вложил в нее свои пальцы и поднялась, еле удерживаясь на ногах. «Теперь понимаешь, почему я хотел, чтобы ты была здесь», — тихо сказал он, обнимая ее за талию и притягивая к себе. Ты подняла к нему лицо, и, как в кино, время остановилось. Все вокруг исчезло, не осталось ничего, кроме глаз, улыбки и рук Гевина. Его руки, большие, мозолистые от многолетних тяжелых тренировок, его пальцы медленно скользили по ее обнаженной спине, От этих прикосновений по коже пробежала горячая волна. Пальцы Гевина обвелись вокруг ее шеи, он нагнулся к Тее. Его губы приблизились и остановились возле ее губ, как будто он хотел дать ей шанс отступить, потому что все его тело говорило ей, что этот поцелуй не будет похож на другие. Те были разминкой, репетицией перед грандиозным шоу. А этот поцелуй будет настоящим. Он дразнил ее, покусывая нижнюю губу, отчего по всему ее телу пробежала дрожь. «Гевин», — умоляюще прошептала она, позволив шампанскому принимать за нее все решения. С улыбкой ее муж наклонился и приник к ее губам, погрузившись в них полностью. Она чувствовала легкое головокружение, но дело было не в шампанском. Это был он. Его запах, его вкус, сила его губ. Он прерывал поцелуй только для того, чтобы вновь прижаться к ее губам еще сильнее. Оба чувствовали пьянящее возбуждение от поцелуев. В зале, полном людей, они будто находились в коконе. Казалось, вокруг все исчезли. Нежно и в то же время властно он гладил ее лицо. Тея взяла в ладони его слегка заросшие щеки и с трудом оторвалась от него. Их частое прерывистое дыхание смешалось и слилось в одно, а затем в них одновременно вырвался удивленный смех. Звуки реальности медленно возвращались. Звон бокалов, шепот пар, которые закончили целоваться, стук высоких каблуков по кафельному полу, романтические звуки медленной песни. Гевин взял ее за подбородок и заглянул в глаза. «Не знаю, как ты, но я бы уже слинял отсюда». «Самое время», — ты кивнула. «Ага, только сбегаю в туалет». Она схватила с пола сумочку и благодарно улыбнулась Гевину, когда он поддержал ее за локоть. «Я быстро», — пообещала она. Туалет находился в конце длинного коридора, за углом. Когда она вышла из бального зала, звуки оркестра стихли, и она слышала только частый стук собственного сердца, который, однако, не заглушал голосов за углом. Тея остановилась и застонала от досады. В холле как раз на пути к туалету уселись Рэйчел и ее приспешницы. У Теи оставалось два варианта — спуститься этажом ниже, чтобы воспользоваться другим туалетом, или пройти мимо них, помахав рукой или просто не замечая. Черт возьми! не хочется тратить время идти на другой этаж? Какого чёрта? Почему она должна?» Рэйчел сумела настроить против неё всё женское общество, но это не значит, что у Теи меньше прав находиться здесь. Пока ещё она законная жена Гевина. Глубоко вздохнув, Тея решительно повернула за угол, но слова Рэйчел заставили её снова замереть. «Явилась, не запылилась Какая всё-таки наглость с их стороны!» говорила та заплетающимся языком, что свидетельствовала о количестве выпитого. «Эта парочка думает только о себе», сказала Мия Льюис, невеста аутфилдера Кевина Крика. «Что хотите со мной делайте, но это от них все несчастья». Желудок Тей скрутила болезненной судорогой. Не было никаких сомнений, что они говорили о ней и Гевине. Рэйчел фыркнула. «А видели, как они целовались?» «По-моему, очень нежно». — послышался другой голос. — Чей же? Может быть, Мэри Филлипс? Жена Брэда Филлипса, запасного кетчера, всегда была добра с ней. Что она делает в этом гадючнике? — Да ты, вульгарщина какая! — усмехнулась Рэйчел. — Совсем стыд потеряли. Хотя бы уединились. Шли бы сразу в номер, в конце концов. — Ну, остальные ведь тоже целовались, — возразила Мэри. — Да, но не как эти двое, — сказала Рэйчел. Не иначе, как оба были девственниками, когда познакомились. — Такое убожество! — рассмеялась Мия. — Можешь представить себя за ним замужем! — не унималась Рейчел. Рука Тей сжалась в кулак. — С ним же невозможно разговаривать. Наверное, он даже в постели заикается. Тей охватила дикая ярость, горячая кровь прилила к щекам, в глазах потемнело... Она представила, как набрасывается на стерву, сбивает с ног, бьет по лицу. Вместо этого она, громко цокая каблуками, вышла из-за угла и предстала перед компанией. «Как ты смеешь!» Три женщины резко повернули головы, и на мгновение им стало неловко за свое злословие. Тей рванулась вперед. «Кем, черт возьми, ты себя возомнила?» Мэри побледнела и шагнула ей навстречу. «Тея, мы... не мы говорили не о вас!» Рэйчел закатила глаза. Так она и поверила. Ярость бушевала в душе Теи, как гроза. «Говори обо мне все, что хочешь, но никогда не смей оскорблять моего мужа! У Гевина больше достоинства, честности и мужества, чем у всей команды, и гораздо больше, чем вы трое можете представить!» Мэри с усилием промямлила. «Жаль, что так вышло. Я, пожалуй, пойду в зал». С пылающими щеками она пронеслась мимо тей Рэйчел не спускала с Теи злобного взгляда. «Не жди от меня извинений. Не дождёшься». «Я и не жду. Да, честно говоря, они мне и не нужны. Но если я ещё когда-нибудь услышу, как ты унижаешь моего мужа...» что ты сделаешь?» Рэйчел встала, выставив на показ каждый дюйм своей высокой гибкой фигуры. «Вобьёшь меня? Пожалуешься мужу? Прямо детский сад какой-то, пора бы уже поумнеть!» У Теи вырвался злобный смешок. но кто бы говорил об уме? На себя бы посмотрела. Еле держишься на ногах!» «Сколько же ты выпила, Рэйчел?» «Не твоё собачье дело!» Сказав это, она снова пошатнулась и чуть не упала. ты поддержала её за руку, которую та с негодованием отдёрнула. «Не трогай меня!» Опрыская Рэйчел себя с ног до головы жидкостью от вшей, Тэй не удивилась бы. Мия схватила подругу за руку. «Пошли отсюда!» Та резко отстранилась. «Нет уж! Пусть знает правду!» Взгляд Мии метнулся куда-то вдаль. «Рэйчел, ну пойдем!» «Правду о чем?» — огрызнулась Тэя. «Уж не о том ли, что я виновата в твоих проблемах?» Рэйчел рванулась к ней. «У нас с Джейком все было бы прекрасно, если бы Нэшвилл Леджендс вышли в мировую серию, а не попали мы туда из-за твоего мужа. Это он упустил победу в последней игре». «Ну, это твое личное мнение. Ты всегда винишь других в своих неудачах». «Из-за вас рухнули все мои планы», — взвизгнул Рэйчел. «Ты думаешь, я собираюсь застрять навечно в этом убогом городишке? Твой муж украл у Джейка победу» теперь плакали все его контракты ты заводилась долго как ржавый трактор в сарае после длинной зимы но когда она наконец включила передачу ярость силой толкнула ее вперед мой муж может лучше поговорим о твоем о том как он пропустил двухходовой хом ран в третьем иннинге а как насчет того дубля который дал преимущество шикаго капс рэйчел удивленно отшатнулась «Ну, если бы твой муж сделал хоть что-нибудь на пластине в седьмой игре, ха, никакой седьмой игры не было бы, если бы мой муж не постарался в шестой!» Именно этих слов и ждала Рэйчел. Она поджала губы, одна идеальная бровь насмешливо изогнулась. «Да если бы ты была настоящей женой бейсболиста, ни за что не пропустила бы седьмую игру!» «Что происходит?» Низкий голос мужа заставил Тею резко обернуться. С мрачным лицом Гевин стоял в нескольких футах от нее. Рэйчел фыркнула. «А вот и он! Ну как же отважный, сильный мужчина всегда приходит на помощь!» Отважный, сильный мужчина был не один. Муж Рэйчел, а может быть будущий бывший муж, вышел из-за угла. За ним показалась чуть ли не половина команды. Пыл сразу угас. Тэ, как всегда, пожалела, что затеяла к локу, и у неё промелькнула мысль, не пора ли закончить. Именно так она и поступала раньше, однако на этот раз решила не уходить от драки. Тэ подошла к Рэйчел так близко, что той пришлось неуверенно отступить назад. «Хочешь знать, какая я жена? Я из тех жен, которым приходится рожать в одиночестве, потому что муж в отъезде, которые сутками сидят в приёмном покое потому что у близнецов желудочный грипп, а муж на играх, которые до сих пор не понимают разницы между игрой без хитов и идеальной игрой. И знаешь что? Все это не имеет значения, потому что я вышла замуж не за бейсболиста, я вышла замуж за Гевина, самого порядочного мужчину на свете. Ты и мечтать о таком не могла. Теперь Рэйчел действительно напугалась и сделала еще шаг назад, ударившись спиной о стену коридора. И продолжала наступать а еще я из тех жен бейсболистов которые откладывают свои чертовые мечты на три года ради карьеры мужа и пытаются вписаться в компанию таких как ты это моя ошибка и я ее обязательно исправлю а ненавидишь ты меня потому что сама на такое не способна только бесишься и обвиняешь в своих бедах других никто вас с джейком не разлучал ты сама виновата ты резко повернулась на каблуках Но затем остановилась и вернулась, чтобы сказать последнее слово. — К твоему сведению, да, Гевин заикается в постели. И это меня только возбуждает. А потом, не взглянув ни на Гевина, ни на остальных, Тея гордо вскинула голову и пошла прочь.